Глава 13. «Рада, стой, ты куда?» Я остановилась и в упор посмотрела на приближающегося ко мне Тима. «Куда ты собралась?» «А что, разве нам по пути?» «Конечно. Ты подумала, после того, что мне рассказала, я тебя оставлю одну?» «А ты хочешь сказать, после того, что я тебе рассказала, ты по-прежнему мой друг?» «Я не просто твой друг, я достаточно близкий тебе человек, ты должна это понять». «Неужели ты и в самом деле думаешь, что у наших отношений есть хоть какая-то перспектива?» «Конечно, есть. Надежда умирает последней. Завтра ко мне нагрянет на квартиру Кира с амбалами. Тебя выкинут, мне дадут хорошую взбучку и пошлют в Питер, чтобы убрать следующую жертву. Именно об этом я и хотел поговорить. Эту ночь мы провели, сидя при ночнике среди множества роз. Тим держал меня за руку и его тепло и какое-то внутреннее спокойствие передавалось мне. Я знала этого мужчину не так давно, но мне почему-то верилось, что за ним, как за каменной стеной. Верилось, что он не предаст, будет всегда рядом, и в горе, и в радости, и в межсезонье между ними. Когда он признался, что родился в год собаки, я улыбнулась и подумала, что он у меня ассоциируется именно с собакой, такой же преданной каждая женщина вкладывает в понятие «надежный» свой смысл. Кому-то важнее ощущать финансовую защищенность, а кому-то, чтобы в случае проблем выслушал, обнял, помог советом. Кому-то необходимо просто, чтобы всегда любимый был рядом и на других женщин не смотрел. Тим вел себя исключительно надежно. Его даже не испугала страшная правда, которую я ему рассказала. Глядя на него, Я начинала думать, что надежных мужчин на самом деле много. Просто надо дать им возможность проявить ее, эту самую надежность. Я смотрела в глаза Тима и боялась думать, что наши отношения могут прерваться. закончиться навсегда, едва начавшись. Я опять останусь одна. Только огни ночного Кутузовского, вино, шоколад и досье на следующую жертву. Мне так хотелось сказать, как он мне дорог, как нужен но я понимала, что не имею на чувство никакого права. Завтра мы расстанемся, и у меня опять возникнет апатия ко всему. Ко всем. Ко всей жизни. А ведь все могло быть иначе. Но только не в этой жизни. И не у нас. В той другой нереальной жизни, которую мне хочется нафантазировать, мы могли быть более чуткими, нежными, любящими, не жили бы абы как а старались проживать каждый день так, будто он последний, чтобы в отношениях не было ни капли подлости и вранья. Как много хочется сказать, как много надо сделать. Но все это не имеет перспективы и смысла. Наш корабль потонет, и наши чувства будут загнаны в тупик. Любовью не играют, и мы не можем быть вместе. Ведь я иду по краю огромной пропасти. И чтобы грохнуться вниз... Осталось совсем немного. Я всегда буду благодарна Тиму за то, что он меня отогрел и растопил в моей душе лед. Я навсегда останусь для него красивой, роковой, жесткой и беспощадной, а еще очень одинокой и очень несчастной. Совсем недавно я не признавала любви. В моем черном сердце не было для нее места. Тот, кто хотел меня, был обречен. Я убивала всякого, кто начинал говорить мне ласковые слова. Иногда убивала взглядом, а иногда — по-настоящему. Я не жалела никого. Мне никто не был нужен. И вот я встретила Тима. Две жизни, две судьбы, такие разные. Две противоположности. Романтик и палач. Это же как белое и черное. Кто бы мог подумать, что наши судьбы пересекутся и сплетутся. Мы соединимся в одно целое и не захотим, чтобы нас разлучали. Я сижу среди сумасшедшего количества роз. У моих ног не только розы. У моих ног лежит тим. Сердце бьется в страшном порыве, горит огнем и хочет выпрыгнуть из груди. Я призналась этому человеку в своей страшной тайне, но все равно осталась для него самой прекрасной в мире. Я люблю тебя. «Прошептал Тим. Несмотря ни на что, я люблю тебя». Его слова опалили мою душу, холодную и темную душу палача. Он словно зажег огонь, а я боялась тепла и света. Мне хотелось слиться с ним в поцелуи, хотелось раствориться в бесконечной любви, легком ветре, начинающемся дожде. «Тим, почему я не встретила тебя в прошлой жизни?» «Наверное, на небе было угодно, чтобы мы встретились после того, что с тобой произошло. Ты же понимаешь, что у наших отношений нет будущего. Если мы будем вместе, все у нас будет хорошо», — задумчиво ответил Тим и притянул меня к себе. «Ты просто хочешь меня поддержать и успокоить, а сам отлично понимаешь, что мы не можем быть вместе. Давай сбежим». «Куда?» Просто сбежим из той жизни, в которую ты сейчас попала. Ты должна понять, у тебя нет другого выхода. Скорее всего, тебя уберут. Избавятся, как от использованной вещи, которая отслужила свой срок. Может, засадят по полной программе. А твоя Кира сделает вид, что тебя не знает и никогда раньше с тобой не общалась. В конце концов, у тех, на кого ты работаешь, есть деньги, а значит, они всегда могут сделать тебя крайней. Пойми же ты, наконец, тебе дали не новую жизнь. Тебе дали какой-то отрезок жизни, который, по всей вероятности, скоро закончится. «Тим, куда я сбегу? Ты не знаешь этих людей. Они везде меня найдут. Не сомневаюсь, что Кира работает на серьезные криминальные структуры. Прежде чем что-то сделать, она звонит хозяину, постоянно с ним советуется, спрашивает разрешения. Передо мной он еще ни разу не светился. Я никогда его не видела». Но мне хватило парочки амбалов, с которыми приезжала Кира. Оба под два метра ростом, морды профессиональных убийц, плечи шире, чем эта дверь. Когда я их увидела, то поняла, что в моей ситуации лучше совсем соглашаться и делать все, что велят. Рада я еще раз повторяю: из жизни, в которой ты очутилась, всегда можно исчезнуть. Было бы желание. Пойми, пришло время постоять за себя. Эти люди цинично воспользовались твоей болезнью, жестоко тебя обманули. И вместо того, чтобы оказать реальную помощь, сделали профессиональной машиной для убийств. Ты всегда одна, тебе некому было помочь. Теперь у тебя есть я. Вдвоем легче. Я вытащу тебя из этого кошмара». «Тим, ты готов жить с убийцей?» «Ты стала убийцей по неволе. Я же понимаю, у тебя не было выхода». «Ты меня оправдываешь?» «Девочка моя, это не я тебя оправдываю, а моя любовь к тебе». Тим говорил, «Я вновь ощущала, как на глаза накатываются слезы. Его слова придавали мне веру в то, что еще можно всё исправить. Мне захотелось маленького кусочка счастья, узнать, что тебя любят и что ты самая-самая. До встречи с Тимом каждый мой прожитый день указывал на мою ничтожность». Я была сама себе противна, словно я живу в мире, который почти доверху наполнен грязью. Я пытаюсь забраться как можно выше, потом подбираю ноги, собираюсь в комочек, чтобы оставить хоть кусочек себя, и думаю, а не утопиться ли окончательно в этом дерьме, и просто молча ждать прихода того, кто отмоет, обогреет, приласкает. Я ненавидела себя за то, что приношу только беду и горе. «Хочется быть нужной и любимой. Ощущать, что ко мне испытывают не жалость, а любовь. Хочется приносить хоть какую-то пользу». Тим умел посмотреть так. В его взгляде сквозила уверенность, что все будет хорошо. Он умел понять и простить, даже несмотря на боль. Улыбнуться, чтобы подарить немного тепла и света. Он умел поддержать без красивых фраз, пустых обещаний и несбыточных надежд. Рада, ведь не зря люди, с которыми ты жила в лесу, назвали тебя Радой. Ты должна приносить радость и счастье, а не боль и слезы. Мне кажется, уже слишком поздно. Никогда не поздно начать все сначала, пока мы живы. Ничего не бойся, я буду рядом. Стану твоим лучиком, который каждое утро будет танцевать на кончиках твоих ресниц. Я подарю тебе себя, и даже если вдруг судьба нас разлучит, Частичка меня останется с тобой навсегда. Тим немного помолчал. Давай снимем квартиру в Подмосковье и начнем новую жизнь. Ты не будешь нигде светить свои документы и тебя не найдут, а потом накопим денег и уедем за границу. Там нас тем более никто не отыщет. Не бойся ничего. Мы будем вместе, а вместе мы сила. Тим, мне бы так хотелось узнать, кто я, произнесла я дрогнувшим голосом. Хотя бы настоящее имя. Почему меня никто не ищет? Быть может, ищут. Мы же не знаем. Каждый год так много людей пропадает без вести, что невозможно узнать информацию обо всех. Вдруг-то откуда-нибудь с Дальнего Востока. Как же меня тогда нашли в Тверских лесах? Я просто предположил. Тим призадумался. Рада, я понимаю и уважаю твое желание узнать хоть что-то о себе. Но ты должна понимать. После той жизни, в которую ты окунулась, это очень опасно. Должно пройти время. Если сейчас мы будем устанавливать твою личность, рассекретим себя. Кирины отморозки найдут тебя, и тогда я не смогу помочь. Как накопим денег и сбежим за границу, тебе не будет угрожать опасность. Мы разошлем запросы и обязательно выясним, кто ты такая. Только ты готова узнать страшную правду, которая может тебя поджидать. О чем ты? Правда не всегда бывает приятной, но ты не должна ее бояться. Семья, в которой ты родилась, может оказаться благополучной, а может и наоборот. Для меня это не важно. Приму правду любой, потому что очень хочу знать, кто я. Любой человек должен знать о своих корнях. Мы обязательно все узнаем, обещаю. За границей я покажу тебя самым лучшим специалистом. Уверен, к тебе обязательно вернется память». Просто нужна спокойная жизнь без постоянных стрессов и вечного страха. Я хочу иметь свой день рождения, как у других. А давай он будет завтра. Завтра, 15 октября. С завтрашнего числа мы оба начинаем новую жизнь и исправляем твой день рождения. Идет? У меня будет свой день рождения, так же, как у других нормальных людей. По моим щекам потекли слезы. Конечно, будет. 15 октября будет днем твоего рождения. А сколько мне завтра исполнится? По телевизору передали, что тебе 24-25. Давай исправим твой юбилей. 25 лет. А может, лучше 24? Хочется быть чуть моложе. Легко. Тогда твой юбилей отметим в следующем году. А хочешь, твой завтрашний день рождения мы встретим в Питере? Очень хочу. Ведь это мой первый день рождения. «Послушай, у меня там заказ. Нужно убрать одного человека». Произнесла я и тут же прикусила язык. Я никак не могла привыкнуть, что в новой жизни все будет совсем по-другому, и мне не нужно никого отправлять на тот свет. Рада, ни о каких заказах не может быть речи. Забудь про это. Давай, собирай сумку с вещами. Возьми все самое необходимое, потому что в эту квартиру ты больше не вернешься. А машина? Оставь документы на нее на столе. Это чужая машина. На ней ездить опасно. Тебя найдут в считанные минуты по марке автомобиля и номерам. Но ведь чтобы купить билет в Питер, нужно предъявить паспорт. Без паспорта билеты не продают. Так меня тоже достаточно просто найти. Стоит просто проверить списки пассажиров. Мы же с тобой договорились, что не будем светить твои документы. Мы поедем в Питер на моей машине. Сейчас только поймаем такси и доберемся до автостоянки». Я выложила из сумочки документы на машину и задержала взгляд на правах. «Права тоже оставить?» «Думаю, не стоит. Они твои. Пусть лежат на всякий пожарный. Просто постараемся их не засвечивать, так же, как и паспорт». «А что делать с досье на бизнесмена, которого я ликвидировала совсем недавно?» «Оставь его здесь. Кира сама разберется, что с ним делать». «А может, сжечь его? Вдруг Кира захочет меня подставить?» В конце концов, я жила здесь, соседи могут подтвердить. И вдруг именно на этой квартире находят досье. Это прямая улика, что убийство бизнесмена моих рук дело. Хорошо, давай сожжём, чтобы тебе было спокойнее. Тим взял папку, поднес к ней зажигалку и стал смотреть на вспыхнувший огонь. Мы просто хотим спасти тебе жизнь. Это инстинкт самосохранения. Эти люди ворвались в твою жизнь обманным путем а мы с тобой хотим избавиться от этих людей, вылечить твою амнезию и зажить новой жизнью. Пришло время разжимать тиски судьбы. Тим, ты не поверишь, но ведь еще недавно мне казалось, что я недостойна любви и счастья. Девочка моя, любви и счастья достоин каждый из нас. Просто я помог тебе немного переосмыслить твою жизнь и вспомнить о том, что в ней есть свои ценности». Тим бросил полыхавшую папку в унитаз и спустил в воду. Я украдкой поглядывала на Тима и думала о том, как же быстро у нас все закрутилось. Вправду говорят, любовь сваливается на голову, как снежный ком, когда меньше всего ждешь. У всех есть долг перед теми, кто нас любит, надеется на нас, живет нами. Сегодня я поняла, что должна жить, должна дышать, и за дня в день решать свои проблемы. «Совсем недавно моя жизнь была совершенно бессмысленной, а теперь я верю, что любовь может исцелить, даже если я недостойна той любви, которой желаю. В любом случае я буду просто плыть по быстрому течению жизни, буду биться о берега и о айсберге, но буду плыть, чего бы это ни стоило. Только бы Тим всегда был рядом. Ведь благодаря ему на этой реке жизни появился корабль с прекрасным принцем». «Принц спасет меня от чудовищной жизни, которой я недавно жила. Он тот, с кем хочется говорить и молчать, смотреть в одну сторону, видеть его жесты, лицо, когда он просыпается. Хочется слушать его голос, дыхание, чувствовать теплые пальцы на своих запястьях и ощущать влюбленный взгляд. Его объятия были такими сладкими, что я не могла поверить в реальность происходящего. Мне постоянно казалось, что это сон. И я боялась, что сон кончится так же быстро, как начался. Но это был не сон. Это была реальность. Я ее так полюбила за то, что она есть. Наша реальность. Именно наша. Ведь мы участвовали в ней вдвоем. Кстати, а у тебя есть деньги? Тебе же за заказы платили. Просто я все деньги на цветы грохнул. Тим, конечно же, я все деньги возьму с собой. Они теперь наши. Ты не переживай, это только на первое время. Деньги — дело наживное. Я быстро их заработаю. Я собрала сумку с вещами, подошла к своему широкому подоконнику, с грустью посмотрела на Кутузовский проспект и сунула в карман недоеденную плитку шоколада. Прощай, старая жизнь. Да здравствует новая!